— Вы уже были в Барселоне? — спросил он. — Еще нет. Я здесь всего два дня. Еще не утолила свою жажду покоя, — улыбнулась Глаша. — Пока только лежу на песке и смотрю в море. Вот, впервые вдоль берега прошлась. — Но, наверное, когда-нибудь и в Барселону захочется. — Надеюсь. — Если вы не против, я буду рад составить вам компанию. Барселону знаю неплохо, Барселону знаю неплохо, и с удовольствием покажу ее вам. Не бойтесь, я не фанатичный гид. Он тоже улыбнулся. Позавтракаем на рынке Бакерия, зайдем в Саграда Фамилия, погуляем в парке Гуэль и поедем домой. — А почему завтракать надо на рынке? — заинтересовалась Глаша. — О, это особый рынок, — объяснил он, — самый старый в Барселоне, да, наверное, во всей Каталонии. Всяческих морских гадов туда привозят ежедневно в 6 утра, и видов их там... Я однажды 200 насчитал, потом сбился. Просто бесчисленные какие-то ракушки. — а вокруг рынка бесчисленные жилоречки с пластмассовыми столиками. Вот как у нас, знаете, возле киосков, где шаурму продают. Только абсолютная чистота, разумеется. И всех этих замечательных свежайших морских гадов, выловленных не позже, как два часа назад, приважа и приготовят. Вот это, скажу я вам, зрелище. И вот это вкус. — Это вы так вкусно рассказываете, что у меня аж сейчас слюнки потекли, — засмеялась Глаша. — Хотя я только что наелась, как удав. Обязательно пойдем на Бакерию. «Вы не пожалеете», — пообещал Виталий Аркадьевич. Кафе, в котором они пообедали, стояло прямо у моря. Чтобы добраться до отеля, оставалось только понять, влево следует идти вдоль берега или вправо. Ориентация на местности всегда была для Глаши чистым наказанием. Ее пространственный идиотизм принимал, по ее собственному мнению, просто-таки неприличные формы. Особенно это чувствовалось в незнакомых городах. Если она шла по пешеходной улице и ей требовалось зайти в магазин, что каждый раз приходилось предварительно проговаривать вслух. «Выйду из магазина и пойду направо. Тогда, значит, продолжу путь». Не проговорив этого, Глаша свободно могла двинуться по улице обратно и, только дойдя до самого ее конца, сообразить, что не шла вперед, а возвращалась назад. «Это потому, что ты человек слова», говорил Лазарь, «во всех отношениях». Он посмеивался, когда она произносила свое заклинание перед каждым придорожным магазином и говорил, что она похожа на Герду, собравшуюся войти в волшебный чертог Снежной королевы. Впрочем, если она шла даже по совсем незнакомому городу с ним, то никаких заклинаний не произносила. Любые чертоги и так открывались перед нею. — Вы не возражаете, если я провожу вас до отеля? — спросил Виталий Аркадьевич. Глаша обрадовалась. Как хорошо, что не придется чувствовать себя идиоткой, расспрашивая прохожих, в какую сторону идти. Но все же уточнила. — А это вам по пути? — — Да просто с удовольствием пройдусь вдоль моря с чудесной собеседницей, — ответил он. — А живу я здесь, в Кальдосе. Вон там, видите? Он показал вверх на склон горы, где берели аккуратные домики, обрамленные садовой зеленью. — Я сюда приезжаю каждый год и давно уже убедился, что снимать на лето дом гораздо удобнее, да и дешевле, чем жить в отеле. — Нет, вряд ли хирург, — решила Глаша, — раз все лето свободен. При всем интересе, который она испытывала к самым разным явлениям жизни, Глаша никогда не страдала обывательским любопытством, а потому удивилась, что ее занимает профессия случайного знакомого. Но поразмыслить об этой странности она не успела. Виталий Аркадьевич расплатился с официантом и поднялся из-за стола. Она с некоторым удивлением отметила, что ей при ее обычной щепетильности совсем не доставило неловкости то, что за обед заплатил посторонний человек. Сумерки сгустились быстро. Они еще шли вдоль берега. Так всегда бывает на юге особенно в предгорьях. — А море здесь ночью светится? — подумала Глаша. — Надо будет посмотреть. Сейчас как раз август. В августовском Крыму море светилось так, что от каждого движения рук расходилось по всей его глади. Казалось, до самой Турции фосфорические волны. Когда Лазарь выходил из воды на берег, то на плечах у него еще мерцали зеленые капли, и Глаша, смеясь, говорила ему, что он похож на дядьку Черномора. До отеля дошли быстро. Непринужденная беседа о сравнительных достоинствах раннего и позднего Пикасса сделала дорогу незаметной. Идти в комнату, когда вечерний парк, будто живое существо, выдыхает чудные цветочные запахи, Глаше совсем не хотелось. Но хотелось остаться в одиночестве, и это следовало сделать как-нибудь так, чтобы не обидеть Виталия Аркадьевича. пренебрежение он явно не заслуживал, и потому что был безупречно вежлив, и потому что Глаша провела с ним удивительно приятный день. — Дайте мне знать, когда соберетесь в Барселону, — сказал он, когда они остановились у Копиарисовой аллеи, ведущей от моря к отелю. — Я вот здесь свой испанский телефон вам записал. На московской визитке. Да и не обязательно ждать до Барселоны. В ближних окрестностях тоже замечательно.